Глава девятнадцатая. Иван, казалось, забыла, как дышать. Она выглядела так, будто ее оглушили. «Повтори-ка». Скорее всего, она отчетливо все услышала, просто не могла принять. И правда. Как это вообще? Как могли ее друга просто взять и украсть посреди центра? Такое просто не укладывалось в ее голове. Айрис подошла к ней вплотную и повторила, отчеканивая каждое слово. Эймири похитили». «Кто похитил? Зачем похитил?» спросила Иван полушепотом и тут же сорвалась. «Это из-за меня? Из-за моих денег?» «Иван, успокойся», — решился вмешаться тень. «Вертолет принадлежит ЦРУ. Его легко отследить. Должно быть разумное объяснение тому, как это произошло». «Успокоиться?» — она перешла на крик. «Ты бы на моем месте был спокоен? Боже!» Она схватилась за голову. «Я знала, я так и знала, что что-то такое будет. Что теперь делать?» Айрис и Тень обменялись взглядами. «Иван», — обратился к ней Тень, — «Айрис отведет тебя в комнату. Я пойду к Кларк и все выясню. Что бы там ни случилось, мы найдем Эмири. Обещаю тебе». «Я хочу увидеть эти записи!» Слезы побежали по ее щекам. Иван ходила взад-вперед, как в бреду, сжимая волосы на голове, ударяя себя по бокам и глубоко дыша. Но Тени казалось, что воздуха ей все равно не хватает. «Что же с ним теперь будет?» Что они с ним сделают? Они похитили его, чтобы шантажировать меня. Это все из-за моих денег. Из-за чего же еще? Я пришла сюда в надежде на защиту, а они украли его. Не прошло и двух дней. Еще и под нашим окном. Я не вынесу, если они тронут хоть один волос на его голове. Я, я...» Айрес легонько коснулась ее шеи, и Иван без сознания обмякла в ее руках. «Прости, подруга, но твоя истерика только будет мешать». «Позаботься о ней», — попросил Тень. «Конечно». Тень выбежал из зала, и спустя пару секунд уже было внизу. Он влетел в главный корпус и устремился в кабинет, мисс Кларк, едва не сорвав дверь с петель. «О, а я как раз собиралась звонить тебе». Она опустила телефон на стол. Напротив, в кресле закинув ногу на ногу, сидел Азаруэль. «Как это могло произойти?» «Кто видел Эмири последним?» «Ну, я». Азаруэль лениво ему помахал. Опережая ваши вопросы, нет, ничего подозрительного я не заметил. Все было как обычно, даже придраться не к чему. И экипаж был тем же, что привез меня на задание. Получается, враг с самого начала тебя сопровождал? Тень подошел к соседнему креслу, но садиться не стал. Привез на задание из пункта ЦРУ, а задание сюда? Получается так. Не думаю, что в ЦРУ завелась целая команда предателей. Скорее всего, это был пилот. «Даже если бы произошла подмена, ты бы вряд ли заметил. Но лично мне кажется, что он был там с самого начала. Просто после посадки вырубил твоего координатора, или же…» — он приложил кулак к губам. «Или же…» — поторопила его мисс Кларк. «Или же это и был координатор. Только они знают, кого, когда и на какие задания направят. Пилоты узнают об этом только в самый последний момент. Тот парень, которого я встретил на днях, «Явно не случайно оказался именно в той деревне. Он ждал меня. Он знал, что я там буду. И он говорил, что хотел бы встретиться с моими друзьями». «Полагаешь, что Эймери похитил он?» — спросила Заруэль. «И не ради денег, Иван, а чтобы привлечь тебя. Он знает, что я не останусь в стороне». «Но координатором в этот раз была другая девушка», — добавила Заруэль. «Может, она и есть предательница?» «Не факт», — ответила Кларк. «Координаторы могут узнавать о заданиях друг друга». «Это тяжело, но вполне возможно». ЦРУ уже начала проверку. «У нас нет времени ждать». Азоруэль ухмыльнулся. «Как ты любишь нагнетать». «Я уверен, что похитители, желают ли они денег или встречу с тобой, уже вот-вот дадут о себе знать». В кабинете раздалась телефонная трель. Пларк приняла звонок. «Да, вот как. Этого стоило ожидать». «Спасибо, держите в курсе». Она сбросила звонок. Вертолет не отслеживается с момента начала взлета. Личности координатора и пилота уже выяснили, их разыскивают. Что же я скажу, Иван? забеспокоился тень. Что ее лучшего друга похитили по моей вине? Пусть лучше думает, что ради ее денег. Даже не знаю, что хуже. Еще рано паниковать. Нужно ждать звонка от похитителей или фото с в плену. Пока что он вряд ли до них долетел. Азаруэль встал с места и потянулся. «А на этом предлагаю разойтись и отдохнуть, пока есть время. Чувствую, эта ночь будет долгой». Тень и сам понимал, что делать выводы пока рано. Он молча вышел из кабинета и двинулся по коридору, вдоль стеклянного фасада. Как вдруг, краем глаза заметил в отражении странное движение. «Тень!» — услышал он голос в голове и тут же взглянул на стекло. Вместо себя он увидел в отражении сомнию. Я узнала, кто преследовал Иван Харвилл в лесу. Тебе это не понравится.